Часть третья. Перворождённые. Глава первая. Эпиграф. Церковь многолика, произнёс епископ. В ней находят приют самые разные люди: просветлённые, как недавно опочивший отшельник, и, к сожалению, отъявленные мерзавцы. Она слишком велика, и ей уже не под силу изгонять тех, кто её порочит. Она их не замечает. Клифорд Саймок. Паломничество в волшебство. Покинув парижский флайер-вокзал имени Жака Деларю, что сделал этот человек и почему в его честь назван флайер-вокзал, я не знаю. Я выбрался на стоянку такси и уже через минуту оказался в комфортабельном салоне скутера, управляемого автопилотом. На переднем сиденье выросла голограмма водителя, который обернулся ко мне и спросил: "Куда прикажете?" Я, не раздумывая, ответил: "Площадь Звезды". Голограмма исчезла, а из пустого переднего сиденья ко мне протянулось жало кредитоприёмника с маленьким экраном, на котором виднелись слова: "12 кредитов. Произвести оплату". Насытив кредитоприёмник, я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Через минуту скутер опустился на таксостоянку, расположенную на площади Звезды. Дверца поднялась к небу, выпуская меня. Выбравшись из машины, я пересек таксо-стоянку, остановился и осмотрелся по сторонам. Площадь звезды была заполнена народом. Фланирующие без дела прохожие, пары, прогуливающиеся у фонтанов, которые разбрызгивали воду на несколько метров вокруг. До меня долетела мелкая рассеянная в воздухе морость. Художники, расположившиеся на тротуаре, предлагали всем желающим за 15 минут и 2 кредита нарисовать портрет в графике. Несколько девушек сидели на складных пластиковых стульчиках перед неутомимыми живописцами, которые на бледных листах бумаги старательно вырисовывали черты их лиц. Рядом мялись в ожидании юноши, нетерпеливо поглядывающие на портретистов с нескрываемым презрением. Между прохожими двигались две серебряные живые скульптуры. Одна изображала низенького каратышку с непропорционально большой треуголкой на голове, другая показывала нам отважного мушкетера. Над булыжным мостовой носились стаями голуби. Мигали фотоспышки, и человек 10 туристов вели видеосъёмку на цифровые камеры, имея представление о современных системах безопасности. Я мог предположить, что изображения с объективов поступают как в память видеокамер, так и транслируются на спутник, откуда передаются в специальный отдел СБЗ, где компьютер проводит анализ каждого изображения и сопоставляет все зафиксированные объекты с банком данных Их разыскивает СБЗ. Стараясь ускользнуть от прицелов видеокамер, я пересек площадь и укрылся в тени механических часов, укрепленных на гранитном постаменте. Делая вид, что меня заинтересовала надпись на мемориальной доске, я вновь осмотрелся и увидел то, что искал. Офис 17-го звездно-десантного полка «Крест и молния» располагался в пузатом здании, где раньше, судя по теням на фасаде, оставшимся от букв, находился банк. Теперь там красовалась эмблема, массивный чёрный крест, перечёркнутый красной косой молнией, висели флаги Земной Федерации и Франции над парадным подъездом, возле которого стояли два офицера в роскошных мундирах с саблями наголо. Я направился к офису, но за два шага до караула поменял маршрут. Я прошёл мимо офицеров и, миновав два здания, бутик Pier Cardin и представительство Microsoft на европейском континенте, поднялся по ступенькам и вступил в здание главпочтамта Парижа. Внезапная мысль заставила меня действовать быстро. Я вспомнил о Ренате. Меня захлестнула волна тоски от того, что я ничем не могу ей помочь. Любые попытки найти ее приведут к тому, что я попаду в капкан первоземельцев. Но кое-что я все же мог сделать. Отыскав на почте DVD-центр, я купил чистый диск и перекопировал на него информацию из диска, которую я прихватил на базе первоземельцев. Запечатав диск в пластиковый конверт, я отправился в местную адресную базу данных. Помнится, Марк Крысобой говорил, что его сын Исайя Шомер проживал в Париже. Введя в поисковую строку имя и фамилию сына Крысобоя, я нажал клавишу «Поиск» и стал ждать. Через минуту у меня был адрес, который я аккуратно ввел в графу получателя на конверте. Оплатив штрих-код пересылки, Я наклеил его на конверт и бросил конверт в щель письма приемника. Теперь можно было вернуться в офис полка и активизировать должность. Уладив все формальности в кабинете комиссара-вербовщика, я вступил в должность полкового капеллана 3-го ранга, получил сверток с войсковым обмундированием, табельное оружие, стандартный игломет-полюс, электрошокер и серебряное распятие. И еще мне вручили билет в одну сторону на звездный эшелон который отправлялся к планете Амбер через 2 1/2 часа, покинув кабинет вербовщика через вторую дверь, над которой светились буквы выход, я оказался в руках двух капралов, которые, не обращая внимания на мои возражения, сопроводили меня во внутренний двор здания, где на посадочной площадке, начерченной на асфальте белой краской, стоял грузовой скутер с пополнением новобранцами, только что подписавшими контракт с 17-м звездно-десантным полком «Крест и молния». Казалось, транспорт дожидался только меня. Едва я залев в скутер, как дверцы закупорились, и аппарат поднялся в небо, оставив на дворе капралов. Я протиснулся вдоль рядов и сел в кресло, стоящее отдельно от остальных. Мне не хотелось находиться в обществе молокососов, которые дергались на своих местах, как макаки. Перевозбужденные пареньки, неведавшие, что ждет их на передовой, суетились, стараясь насытиться разговором и за беседой унять волнение. Они поступили на военную службу, привлечённые рекламными роликами, которыми Министерство обороны Земной Федерации насытило телевидение, но их ждало жестокое разочарование по прибытии на место прохождения службы, то, что было приготовлено для них на Амбере, где, как мне сообщил вербовщик, велиc локальные боевые действия с армией сопротивления, мало напоминало рекламные ролики. разорвать контракт в ближайшие полгода они не могли через полгода порвать с армией они уже не смогут к службе привыкнут а часть из них не доживёт до этого дня я на 2 года хомут повесил донеслись до меня слова мне не хотелось слушать их разговор но слова наполняли пространство вокруг я посчитал что за 2 года смогу скопить необходимую сумму на что до жениции я собрался но денег на свадьбу нет «И ты думаешь, твоя краля будет ждать тебя два года?» Раздался громкий, квакающий смех. Ко мне подошел офицер в серой форме с серебряными погонами и значком звездолета на правой груди. «Вы капеллан третьего ранга?» С сухим тоном осведомился он. «Да. Прошу пройти со мной в офицерский класс». Облегченно вздохнув, я поднялся и последовал за офицером. «Вас должны были доставить в офицерский класс», сообщил мой проводник. Мы опоздали на скутер, так что не успели, оправдовался я, в первый раз в армии. Да уж, служить не приходилось. Вам у нас понравится, пообещал проводник. Мы поднялись по широкой лестнице, устланной ковром, на второй этаж. Стены коридора, по которому мы шли, украшали сцены баталий, как исторических 20-го века, так и современных: войсковое сражение на срединном круге, авиационные бои в Идельмайре на планете Круг, И посреди военных картин на облаках висели эмблемы 17-го звездно-десантного полка «Крест и молния». Офицер провел меня в крохотной комнате, распахнул дверь и предложил. «Здесь вы можете переодеться и, если желаете, просидеть до конца перелета. Но если пожелаете, можете выйти в круглый зал. Там обычно собираются офицеры. Беседы, виски, мужское времяпровождение, если хотите». Офицер закрыл дверь. Я догнал его вопросом. Долго нам ещё, часа 2 до конечного пункта. Что так долго? удивился я. Офицер заглянул в комнату. Звёздный шелон стартует с Луны, пояснил он. Его лицо напоминало мятый спелый персик, брошенный в уксусный рассол. Мерз звёздные корабли всегда стартуют со спутников или с космических баз, добавил он. Ну, конечно, такая элементарная вещь должна была известна каждому мальцу на Земле, только не мне. Но заострять на этом внимание или втолковывать что-либо офицеру я не стал. Я отвернулся от него и принялся распаковывать свёрток с одеждой. "Свою одежду можете уложить в чемодан", посоветовал он. "Какой чемодан?" не понял я. "В шкафу", ответил офицер и закрыл за собой дверь. В шкафу я и впрям обнаружил серый чемодан, в который запихнул свои вещи. На чемодане красовалась полковая эмблема, порвав упаковку на свёртке Изя извлёк мундир и разложил его на кровати. Затем постепенно облачился в него, застегнулся пуговицы, перепоясывался четырьмя ремнями. Инструкция к их надеванию была приложена, и посмотрелся в зеркало. Из зеркала на меня взирал суровый мужчина в чёрной форме с высоким воротником из чёрного материала с белой вставкой, с одним погоном на правом плече, на левом плече резало глаз белое распятие. Ремень перетягивал пояс. От него поднимался ремень, который пролегал под погоном и возвращался назад к поясному ремню, перетягивая всё тело и подчёркивая стройность спины. Оставшиеся два ремня вызвали у меня лёгкое затруднение. По схеме один ремень крепился под пиджаком на голое тело, к нему присоединялся кобура с игломётом, а последний, четвёртый ремень, скорее ремешок, стягивал за запястье правой руки, как я подозревал из медицинских соображений, Поднеся мешок ближе к глазам, я разобрал крохотные металлические контакты. Мои подозрения оправдались. Бросив последний взгляд в зеркало, я обнаружил на левом рукаве пиджака ещё одно распятие с тремя короткими планками. Присев на кровать, я достал из свёртки коробку, верхнюю крышку которой также украшала эмблема полка, и достал из неё пару ботинок на толстой подошве с эмблемой полка и распятиями. Засунув свою обувь в чемодан, Я натянул ботинки и прошёлся по комнате. Ботинки обволакли мои ноги, словно были сшиты специально под мою стопу. Оставаться в каюте мне не хотелось. Потратить 2 часа на сон или скуку такая перспектива не радовала. Поэтому я принял решение посетить круглый зал и посмотреть на офицеров, с которыми мне предстояло служить в ближайшее время. Задерживаться в полку я не собирался. Пусть уляжется волна на земле, вызванная моим появлением, а тогда и у меня руки освободятся. Пока что я намеревался прояснить одно свое смутное ощущение, которое было связано со словом «Амбер». Должность полкового капеллана создавала мне отличное прикрытие для своих изысканий. Почему-то мне казалось, что стоит мне очутиться на Амбере, и туман над моим прошлым станет прозрачнее, и я смогу найти ответ на вопрос «Кто я?». Я подозревал, что ответ на мой вопрос также позволит избавить меня от преследования как со стороны СБЗ, так и первоземельцев. Вот чего больше всего я хотел спокойствия. Щёлкнув каблуками, я покинул каюту и направился в круглый зал, откуда доносились громкие голоса и смех. Если бы я был глухой, то смог бы угадать направление по устоявшемуся аромату крепких амбирских сигар и авалондского виски. «Любопытно, а как мне удалось отличить амберские сигары от других сортов? Но я был абсолютно уверен, что это именно амберские сигары, и к тому же я помнил их вкус!» Неспешной походкой я вступил в круглый зал. Круглым зал назывался из-за того, что располагался в маленькой башенке скутера, стены которой были прозрачными, и все присутствующие могли насладиться космическими пейзажами, Расположившись в расставленных по кругу креслах, четыре пары глаз уставились на меня. А, кажется, это наш новый капилан. Подол голов полный лысый мужчина с майорскими погонами. Очень приятно, майор Розов. По прибытии надеюсь прийти к вам на исповедь. Майор Розов поднял бокал и отхлебнул янтарную жидкость. Капелан третьего ранга Ларс Русс, представился я. Обязательно исповедую. Ну вот, и договорились, господа хлопнул в ладоши подполковник с красным бапушим лицом и предложил: Может, партию в покер? Моё имя Отер, Чарльз Отер. Ипатий Орлов сунул мне руку мужчина с весёлыми красными глазами в чине капитана. Вы новенький, русь, спросил Орлов. Только что от вербовщика, ответил я, плюхаясь в кресло. Обстреляйтесь, пообещал майор. Одного не пойму, что вы забыли в Амбере? То есть, как, уточнил я. Ну, сэллахс с первой палубы я ещё могу понять. Они наслушались рекламы. А вы? Неужели вы также жертва промывки мозгов? Майор пристально посмотрел на меня. Вряд ли, Руз. Вы не похожи на толкова человека. Мало этого, вы не похожи на опытного солдафона. Вы не нюхали пороха, господин Руз. Я прав? Вы впервые на фронте? Да, подтвердил я догадку майора. Так что же вас привело на фронт? Я изобразил смущение на лице, потупил взор к полу. Не приснёте мне, спросил я. Прошу, подполковник Чарльз Отер налил в бокал виски и протянул его мне. Я сделал добрый глоток, поморщился от крепости, взглянул сквозь прозрачное окно на звёздное небо и усмехнулся. Если честно, я здесь скрываюсь от гражданских властей. Майор с интересом взглянул на меня. Можно сказать, жертва любви, красный корень. Я отхлебнул виски и взял из коробки сигару. На коробке был изображен кондор, парящий над горными вершинами. Довелось мне схлестнуться с женой директора службы безопасности. Два с половиной месяца длился наш роман, а когда Груфман узнал, что его рога выше Эвереста, разозлился ясен корень и объявил меня в международный розыск под грифом Особо опасный преступник. Так что мне только одна дорога осталась в армию, если я не хочу подохнуть на рудниках. А зачем он тебя в розыск объявил? Просто пристрелить не мог? Ехидно спросил капитан Орлов. Я был юристом в Pacific Productions, и по делам фирмы находился в Таиланде. Кристи, жена директора, успела меня предупредить по своим каналам, и я залёг на дно. Я же не знал, что эта сволочь, дерьмовый корень, объявит меня в розыск. Такого я себе и вообразить не мог. Когда мне об этом стало известно, мне позвонил один друг из полиции и дал час на то, чтобы исчезнуть из города. Так что у меня оставался один выход подписать контракт с армией. Благо, за мной закреплена с самого рождения должность капилана. Так что теперь я с вами. Если сумею выслужить 5 лет, то смогу получить гражданство на Амберии. Сволочить и безопасники, я вам скажу, поддержал меня майор Как-то в порту рожу одному начистил. Я тогда еще с солдатом ходил, а он оказался СБЗшником. И что бы вы думали, меня упекли на три месяца в тюрягу. Хотели пять лет впаять, как покушение на убийство, но спасло чудо. Я за две недели до этого подал документы в Звездную Академию, и в первый же день в тюрьме на меня пришло зачисление. Меня тут же освободили, как офицера, который уже не попадал под действия гражданских законов. Как там на Амбере? спросил капитан Орлов. Постреливают? Там, где квартируется наш полк, пока тихо. А у Чёрной Смерти полный мрак. Повстанцы ведут беспрерывный бой с нашими частями. Мы находимся пока далеко от передовой, но в ближайшее время на нашем участке фронта ожидается прорыв, ответил майор Розов. А из-за чего весь сыр-бор? с наивным видом полюбопытствовал я. Амбер исконная планета Земной Федерации. Одна из первых колонизированных планет. Мы всегда там держали сильные войска, да и прибыль планета приносила изрядную, пояснил майор. Но 10 лет назад колонисты объявили независимость своей планеты от Земной Федерации. Земля независимость не признала, ввела дополнительные войска. Вот с тех пор и воюем. С одинаковым успехом, как с нашей, так и с их стороны. Мы их что, с воздуха стереть не можем, мёртвый корень? спросил я. Точечные удары не принесли результата. Командование пришло к выводу, что единственный путь решения политической проблемы – выжить планету дотла. Но никто не посмеет уничтожить такую бесценную кладовую. Амбер приносил земле до войны 30% прибыли. Сейчас только 15%. Но и это сильные деньги. Кто добровольно откажется от собственной прибыли? А люди гибнут, прервал майор и капитан Орлов. Пока Амбер приносит свои 15% земле, Люди будут гибнуть, отрезал Чарльз Уоттер. Может, кто-нибудь сыграет со мной в покер? Уоттер стал тасовать карты. Никто не обратил внимания на его предложение. Неужели, Руз, ты не слышал про пацифистские выступления против боевых действий на Амбере? поинтересовался майор, пуская клубы дыма. Как ни странно, нет. Не да, этого было, допивая виски, ответил я. «Земля гудит, как рой. Нашему правительству везет, что нет обязательной воинской повинности». Майор пропустил мой ответ мимо ушей. «Всегда найдется бездельник, который, чтобы подзаработать денжат, заложит в свою жизнь армии». «Если бы все было так просто, зачем Министерство обороны стало бы гонять рекламные ролики?» С сомнением спросил капитан Орлов. «Для подъема патриотического духа», – отозвался майор. «Может, в покер?» Повторил своё предложение Чарльз Уоттер. Опять никто не заметил его слов. А вы что, не новобранцы? спросил я, чувя всю абсурдность вопроса. Мы? мой рос усмехнулся. Мы уже старики. Нас прикомандировали вернуть дембелей на землю и привести новобранцев. Может, в покер? прорчал Чарльз Уоттер. Отличное предложение, согласился я, наливая себе виски.